Глава двадцать Следующим ударом для Сириллнга стало известие, что Валенсию видели с Барни Снейтом в кинотеатре Порт Лоуренса, а после ужином в китайском ресторане. Истинная правда, которая более всех удивлялась сама героине слухов. Однажды вечером, когда едва начинали сгущаться сумерки, Барни приехал на своей леди Джейн и без особых церемоний спросил Валенсию, не желает ли она прокатиться. Я направляюсь в порт, поедете со мной. Его глаза дразнили, а голос звучал равнодушно. Аленсия, больше не скрывая от себя, что поехала бы с ним куда угодно, не заставила себя упрашивать и согласилась. Они проехали через Дирвуд. Миссис Фредерик и кузина Стиклс, выйдя подышать на крыльцо, увидели их несущимися в облаке пыли и растерянно уставились друг на друга в поисках поддержки. Валенсия, которая в своем унылым прошлом боялась машин, была без шляпки, ветер свободно трепал ее волосы. Она определенно рисковала заработать бронхит в таком-то неприличном платье с глубоким вырезом и короткими рукавами, потом умереть в доме ревущего абеля. А этот негодяй Снейт, он был без пиджака и курил трубку. Они мчались со скоростью 40, а то и шестьдесят миль в час, утверждала кузина Стиклс. Леди Джейн могла побить рекорд, когда хотела. Энси весело помогала рукой своим родственницам. Миссис Фредерик пожалела, что умеет впадать в истерику. «Неужели все это?» — глухо вопросила она. «Награда за мои материнские страдания». «Я не верю», — торжественно произнесла кузина Стиклс, «что наши молитвы не будут услышаны». «Кто, кто защитит это несчастное дитя, когда я уйду?» простонала миссис Фредерик. Что касается Валенсии, она с трудом могла представить себе, что всего несколько недель назад сидела с ними на крыльце, втайне ненавидя фикус, преследуемая назойливыми вопросами, словно навозными мухами, вечно помня о приличиях, дрожая из отчаянных ложек тети Веллингтон и денег дяди Бенджамина, боясь нищеты, боясь всех, завидуя Оливии, Рабыня, поеденных молью традиций, Ни на что не надеясь и ничего не ожидая. А теперь каждый день становился веселым приключением. Эдди Джейн стремительно преодолела 15 миль, разделяющих дирву и порт, затем полетела через порт. Барни сам залихватским образом проносился мимо стражей порядка. Фары начинали мигать, словно звезды в чистом ночном воздухе, благоухающим лимоном. Впервые Порт-Лоуренс понравился Валенсии, и она была в восторге от скорости. Неужели она когда-то боялась автомобилей? Сидя рядом с барни, Валенсия чувствовал себя совершенно счастливой. Это, то, чтобы она обманывалась, придавая этому какое-то особое значение, она прекрасно знала, что барыня пригласил ее, повинуясь внезапному порыву, рожденному жалостью к ней и ее скромным подсказанным жаждой жизни, мечтам. Она выглядела усталой после сердечного приступа, бессонной ночью и суетливого дня. Ей требовалось немного развлечься. Он пригласил ее видеть в Кроме того, Абель пребывал в той стадии опьянения, когда начинал богохульничать и петь похабные песни. В такое время и стоило быть где-то подальше. Бар не знал репертуар Абеля. Они пошли в кино. Валенсия никогда не бывала в кинематографе. Затем, проголодавшись, отправились есть жареных цыплят в китайский ресторан. А после покатели домой, оставив за собой разрушительный след скандала. Миссис Фредерик не смела ходить в церковь. Она не могла выносить сочувственные взгляды и вопросы знакомых. А вот кузина Стеклс не пропускала воскресных служб, заявляя, что они должны со смирением нести свой крест».